Компания «Вира-М» представляет книгу Михаила Ивановича Пыляева «Старый Петербург». Старый Петербург. Глава 1. Петербургский край до основания столицы. Ландскрона. Новгородские погосты в пределах нынешнего петербургского уезда. Дубовые леса на островах. Прозвище первых новгородских поселенцев. Клады. Торговый город Нейншанс. Шведские фермы в черте нынешней столицы. «Насильственные меры против православия», «Племя-водь» и «Идолопоклонство», взятие ниеншанца, Ниэншанца», «Пленные шведы», «Охта», «Основание Санкт-Петербурга», «Пути и дороги к возникающему городу», «Первые строения», «Усиленное заселение города», «Жилище поселенцев», «Рабочий день Петра I», «Дворцы сановников царя», «Улицы», «Летний сад», «Адмиралтейство», Первый корабль Полтава. Численность Петровского флота. Адмиралтейство в последующие эпохи. Перестройка здания Адмиралтейства при Александре Первом. С первых лет существования Древней Руси местность, где лежит теперь Петербург, входила в состав обширной Новгородской области. Летописец Нестор говорит, что по Неве ходили новгородцы в Варяжское море, а там и до Рима. В 1300 году в самый Троицин день на берега Невы приплыл с войском и с итальянским архитектором, присланным от самого папы, шведский маршал Торкель и основал там крепость Ланскрона Венец края, на месте, где теперь стоит Александра Невская Лавра. Такое опасное соседство шведов сильно встревожило новгородцев и не прошло года, как на призыв последних прибыл из Суздаля великий князь и уничтожил шведское поселение». В летописях находим, что в 1348 году двинулась против Орешка шведская флотилия под предводительством короля Магнуса. Возя в устье Невы, король остановился на Березовом острове, нынешняя Петербургская сторона, и отправил отсюда гонцов Новгорода присылки философов для препирательства о вере. Более 200 лет после того новгородцы владели этой местностью. В обыскных, платежных и оброчных книгах XVI и XVII столетий находим, что вся местность, лежащая узкой полосой по обеим сторонам Невы, вплоть до Финского залива, составляла погост Спасский и Граденский, и была при суд или округ ведомства города Орешка Шлиссельбурга. Все же острова, составляемые протоками Невы при ее устьях, у новгородцев носили название «фомини» от испорченного финского слова «таминэм» – «дубовый». Вероятно, в старину в здешних лесах дуб составлял редкость. На петербургских же островах он встречался во множестве, о чем свидетельствуют еще до сего времени растущие на Елагином и Каменном островах 500-летние огромные дубы. Из книг новгородских видно, что в волости государевая на Фомини стояла, пришедших в запустение 35 общ или 525 десятин пахотной земли. Вот прозвище русских жителей, обитавших в пределах нынешнего Петербурга. Вергуцины, Гаврилкины, Звягины, Мишкины, Амельяновы. В отказных и обыскных книгах 1587 года сказано. В прошлых годах Ореховский наместник и воевода князь Богдан Гагарин, послал Будашева на государству службу в подъезд под немецкие люди в Ижерский погост. И тут взяли его в полон немецкие люди свейские». Там же написано «Усадище, где жевал суббота похабный, на неверике на пороге, двор выжгли немецкие люди, как шли под орешек». Об исторической былой жизни этой местности тоже свидетельствуют найденные в земле в разные времена серебряные монеты. Бытие в VIII и XI веках. Так, в 1797 году в Галерной гавани вырод был котелок с монетами, битыми около 780 года. Одна из этих монет, доставленная С.М. Усову, была выбита в правление третьего халифа аббасидов Мигди. В 1799 году при истоке Невы найден был сосуд с серебряными монетами арабскими. В 1809 году... На берегу Ладожского озера рыбак открыл в земле целую бочку серебряных куфических монет весом в несколько пудов. Вот как описывали эту находку газеты. Крестьянин госпожи Бестужевой в 12 верстах от устьев Волхова увидел однажды, что дерево, которому он привязывал свой челнок, вырвано бурей. Желая прикрепить челнок к корням дерева, он заметил, что земля под ним подмыта и унесена волнами.